Глава 12 Гагарин понимал, что ситуация вот-вот может выйти из-под контроля. Дело в том, что летающий остров недалеко от столицы – это уже угроза национальной безопасности, а учитывая, что из-за воздействия тысячи людей потеряли человеческий облик и вовсе превращало его в объект, подлежащий уничтожению. Император уже дал согласие, поэтому произойти все могло в любую секунду, но допустить этого было нельзя в связи с тем, что на острове находился Туманов. Недолго думая, Алексей достал телефон и набрал номер, который был далеко не у всех министров. «Андрей Васильевич!» – скорее для протокола спросил Гагарин. «Слушаю тебя», – проговорил император. «Снова что-то срочное?» «Да», – Алексей, как обычно, говорил четко и коротко, стараясь уложить мысли в самые понятные доступные конструкции. «Необходимо отозвать согласие на бомбардировку острова!» «Это еще почему?» – поинтересовался монарх, но голос его дрогнул. Он понимал, что его собеседник по пустякам звонить не будет. «Новое обстоятельство?» «Туманов!» – ответил Гагарин, словно одно это слово уже объясняло все. «Уже находится на острове и пытается договориться о прекращении воздействия!» Алексей услышал, как император отдал соответствующий приказ не сбивать остров. Но при этом он еще не отключался, значит, хотел услышать что-то еще. «Скажи мне, Алексей...» Тихо проговорил император, когда закончил раздавать приказы. «Тебе не кажется странным, что это уже третье сопряжение миров, и каждый раз рядом оказывается туманов? Может, это как-то быть связано с тем, что мы недавно выяснили?» «Думаю, что напрямую», – без обиняков ответил Гагарин, глядя на парящий вдалеке кусок планеты. «Но как именно сказать не могу». «Одно знаю наверняка, что он сам к этому отношения не имеет. Не он призывает все эти события, а они следуют за ним. Ну, наверное, так». «Это странно. Очень странно. Но не верить тебе у меня поводов нет. Продолжай наблюдение». С этими словами он отключился. Алексей убрал телефон во внутренний карман, а когда достал его, то застыл с раскрытым ртом. Прямо на его глазах к летающему острову подлетела крылатая ракета, затем вторая. Первая скрылась из поля зрения, а затем раздался взрыв, и клубы пыли закрыли все от лишних глаз. «Нам всем пим, едва слышно проговорил Гагарин. «Сына ему не уберегли. А теперь еще и внука...» С того места, где мы стояли, открывался шикарный обзор на конец света. Мы должны были наблюдать, как крылатая ракета врежется в основание горы, и все разлетится на многие тысячи осколков. Как говорится, история циклична. Но в этот момент навстречу ракете метнулась горгулья, и раскрыв огромную пасть, сожрала опасный боеприпас. Взрыв раздался уже внутри нее, надув взрывной волной живот. Я побоялся, что нашу дорогую лакер разнесет на множество мелких кусочков, но нет. Она только громко рыгнула, а затем из-за всех возможных отверстий у нее повалил дым. «Ой, люблю остренькое!» — крикнула она нам и облизалась. Я в это же самое время чувствовал, как благодать чуть ли не рекой полилась ко мне от благодарных феечек. Полагаю, именно поэтому вторая ракета так и не смогла до нас добраться, а разлетелась оглушительными залпами салюта. «Бедные малышки», — подумал я, ощущая звон в ушах. «Тех, кто был ближе всех, наверняка оглушило». И только тут я понял, что этого быть не должно. Гагарин знает, что я здесь, он бы не отдал такой приказ. Тогда что, император, наплевав на переговоры? Впрочем, если бы инициатива исходила от монарха, то двумя ракетами вряд ли дело бы ограничилось. «Это что такое?» возмутилась Фрейя, которая тоже только-только пришла в себя от грохота. «Почему на нас нападают? Вы же сказали...» «Не-не-не», — -не», я помахал руками перед собой, пытаясь мгновенно остудить ситуацию. «Это по ошибке. Фейерверк запустили по поводу дружбы наших народов». откуда они успели узнать?» — удивилась старая фея. «Говорю же по ошибке», — ответил я, доставая телефон. «Они, как и вы, решили превентивно. Я сейчас все решу. Сделаю так, чтобы больше не глушили». Набрав Гагарина, я отошел на почтительное расстояние, пользуясь тем, что меня больше не охраняют. Не хотел, чтобы они слышали мои ругательства, да и кое-какую информацию. «Вы что там, совсем охренели?» – прошипел я в трубку, стоило Алексею ответить на мой звонок. «Я тут распинаюсь, понимаешь, а вы крылатками швыряетесь, как маленькие!» «Ой, хвала богам, что ты жив!» – сказал Гагарин, и я понял, что впервые слышу от него подобный тон. «Я думал уже все!» «Ну, если не будете стрелять по нам, то я, возможно, и подольше проживу». Сомнения, конечно, у меня присутствовали, но делиться ими я не стал. «Я, кстати, договорился уже, если что. Феи перестают распылять свою пыльцу». «Э, -э феи? Пыльцу?» Алексей явно был шокирован, поэтому плохо понимал, что я говорю. Видимо, слишком была сильна радость от того, что я жив. «Ты точно не под воздействием этой дряни?» «Да, вот только договорился с Фейми, чтобы не распыляли свою психоделическую пыльцу, как чуть ракетой между глаз не получил». Я пытался указать ему на настоящую проблему. «Что у вас там происходит? Или командование тоже все под воздействие попало?» «Я не знаю», — ответил Гагарин абсолютно серьезным тоном. «Я не отдавал приказа, да и император должен был отменить бомбежку. Я сейчас же со всем разберусь. Ой, ты жив! Какое счастье!» «Хвала рандому», – подсказал я. «Хвала рандому», – согласился со мной Алексей. «Что ты жив, иначе император с нас по второму разу шкуру бы снял». «О, при чем тут император?» «Ай, потом объясню», – ответил Гагарин с ощутимой теплотой в голосе. «При встрече». С Фейчик я, конечно, был в шоке. Они все делали с таким энтузиазмом, словно это будет последнее, что они вообще успеют в жизни. Поэтому ровно так же, когда этого они посыпали все пыльцой снизу, они занимались подготовкой бала. Тут разносолов было значительно больше, чем у тех же гномов. Но вот порции. Только гаргулью особо не обделяли. Но, по признанию Лаки, она после орков до сих пор на пищу смотреть не могла. Но лично мне наблюдать за приготовлениями было скучно. И тут ко мне поднесли Фрею. «В то, что ты бог!» – сказала она, сидя на троне на уровне моего лица. При этом ее косы не спадали почти до самого пола. «Я уже поверила. Но как ты оказался в этом теле и вообще на этом острове?» «Ой, ну с телом вообще долгая история. Могу как-нибудь потом рассказать», ответил я, не желая сейчас вдаваться в подробности. «А вот по поводу, как на остров попали... Прилетели!» «Это как раз понятно», ответила старейшина-фей. «Я как раз не об этом, а о том, почему на вас пыльца не оказала воздействия». Оказала! кивнул я, наблюдая за охранниками феи, которые держали помост с троном на нем. Они, кажется, уже устали. «Если бы и совсем не оказала, мы бы тут еще раньше оказались». «А, ну тогда ладно», – с облегчением выдохнула Фрея. «А то я уж подумала, что где-то просчиталась». Ну от одного нашего друга вообще не зацепило», – проговорил я и увидел, как сидящая на троне снова напряглась. «Он, кстати, тут, на острове». «А где именно?» – я даже не ожидал той резкости, что проявила старая фея. «Я хочу видеть его немедленно!» «Да, конечно, можем вместе слетать, только...» Я замялся, как сказать, а потом решил, что все буду преподносить в позитивном ключе. Старейшина фея тем временем пристально смотрела на меня. «Только вы должны знать, что на самом деле на вашем острове сейчас целых три бога. Две богини и я». «Вот даже как!» – так сдернула носик. «Интересная информация, но к чему?» «Просто одна из них в теле арчанки», – ответил я, пытаясь держать улыбку. «Не хочу, чтобы среди ваших подопечных снова паника разразилась». Угу, «Спасибо за предупреждение», – кивнула та и распорядилась вылетать в гнездо горгульи. «Я же спустился вниз, оседлал Лаки ее в новом виде, и мы тоже двинулись в гнездо. На место прибыли практически одновременно». И застали практически идиллическую картину, как силикона играла с Оралиусом в карты на щелбанной. Судя по шишкам на его лбу, выигрывала сегодня его противница. «Вот этот?» – спросила Фрейя, кивая на Оралиуса, когда мы сели возле них. «Это Оралиус, мой хороший друг и непревзойденный мастер горячительных напитков», – представил я Инкуба, и тот аж разулыбался. На нем какая-то темная метка, присмотревшись, сказала старая фея и кинула Аралеса прожигающим взглядом. Что в целом и логично, проговорил я, надеясь, что никакого конфликта у нас не выйдет. Он же темное создание, демон, он инкуб. Вот даже как, пробормотала фея, и, приблизившись к нему, осмотрела со всех сторон. Только это совершенно не объясняет, почему на тебя, дорогой мой демон, не действует пыльца. А ну-ка, ну-ка. И с этими словами она достала небольшой кувшин с пыльцой, взяла щепотку и распылила на инкуба. «Не сработает», — ответил я, наблюдая за тем, как оралиус бойко чихает от попавшей в нос пыльцы. «Его единственного и на земле ваша дрянь не взяла, и на подлете, так что и сейчас ничего не выйдет». «Да не может такого быть!» — разъярилась фея и вытряхнула на инкуба весь кувшинчик, отчего он стал чихать вообще как из пулемета». «То, что вас не взяло, это я еще могу поверить, потому что внутри божественные сущности. Но он-то обычный демон! Его должно было усыпить и раскрыть детские мечты!» «Так, стоп!» Кажется, она до чего-то додумалась, а у бедного Оралиуса аж слезы из глаз полились. «Можно больше не кидать в него пыльцой, пожалуйста?» – попросил я. «Для эксперимента, полагаю, хватит?» «Да, хватит, конечно!» – фыркнула фея и снова повернулась к инкубу. «А скажи-ка мне, дорогой мой демон, у тебя мечты-то есть?» «Ну как?» — потерялся Оралиус из-за того, что просто не ожидал подобного вопроса. «Конечно, были». «А как это были?» — не поняла Фрея. «Ну, были мечты». Инку развел руками, показывая, что он говорит то, что думает. «Но все они исполнились». «Такого не бывает», — прищурилась старая фея и уперла руки в бока. «Не могут сбыться все-все мечты!» «Ну, посудите сами!» Оралиус выставил руку перед лицом и принялся загибать пальцы. «Семья моя в безопасности, в тепле и в достатке. Друзья у меня появились, настоящие, помогут и спасут везде и всегда. Даже один лучший друг, а вот, ты, сейчас внизу сидит, песни горланит. Хобби тоже есть, причем я достиг в нем очень хороших результатов». «О чем же мне мечтать? У меня все есть, меня ценят и любят». «Феноменально!» – проговорила Фрея, не скрывая, что находится в глубоком шоке от слов Инкуба. «В моей практике такое впервые». «Да вам вообще сегодня в лотерею надо играть!» – хохотнул я, оценивая ситуацию. «Это еще почему?» – удивилась старая Фрея, но все-таки улыбнулась мне в ответ. Она, кажется, потихоньку расслаблялась после трудных дней. «Зачем нам играть в лотерею?» «Да потому что у вас сегодня сплошное везение, ответил я, переводя взгляд с нее на горгулью, а затем на силикону. «Мало того, что домой попадете, встретили индивидуума, у которого все мечты сбылись, собрали сразу трех богов на своем острове, и все, видимо, благодаря тому, что одна из богинь удача». «Удача?» — Фрей недоверчиво глянула на меня. «Правда, что ли? А где же она?» — она недоуменно принялась озираться. «Да вот же!» — я указал на Горгулью, а та взмахнула крыльями. «Лайки собственной персоной, только в виде Горгульки, ага!» «Я же вам говорила!» — стараясь говорить как можно тише, произнесла Горгулья. «А вы мне так и не поверили!» — в ее голосе сквозила обида. «Да мы же думали, что ты орков переела!» — развела руками старейшина Фей с извиняющимся выражением. «Они же грязные. Вот мы и решили, что ты отравилась, начала галлюцинации видеть. А ну вон оно что! А главное, не отвернулась от нас, продолжила спасать!» Лаки явно смутилась от таких речей, и все ее обиды тут же улетучились. «Ну а что я?» – тихонько проговорила она. «Как вас оставить-то?» «Но здорово, что ты была с нами в нужный момент!» – торжественно произнесла Фрея. «Это нам очень помогло. И тебе, Рандом, спасибо. Надеюсь, ты выполнишь свое предназначение и тебе». «А мне?» — Силикона поднялась и критически оглядела старейшину фей. «Еще рано. Разрешите, я вам немного помогу в том, в чем умею. Да и вообще, я люблю праздники, так что мне будет интересно с вами». «Главное – предупредить остальных», – фея закатила глаза, – «потому что если ты явишься к нам на бал в таком виде и без предупреждения, то количество моих подопечных сразу же снизится наполовину». «Хорошо», – кивнула Силикона, – «я подожду, пока всех оповестят, а потом немножко помогу вам, чем смогу». «А нам пока надо срочно вниз», – я вдруг вспомнил, что люди даже под островом, скорее всего, уже начали приходить с себя. «Потому что требуется наша координация в некоторых вопросах, чтобы больше фейерверков не запускали», — добавил я сквозь зубы. «Да-да, конечно», — кивнула нам глава фей, затем глянула на горгулью. «Поможешь оповестить народ, что у нас на балу будет большая и зеленая богиня?» Та ограничилась кивком. «А я с тобой», — сказал мне Аралиус, и по нему было видно, что ему на летающем острове не по себе. «Если не против, там Дезик все-таки». «Разумеется», — ответил я, — «тем более без тебя мне будет сложно спуститься». «Да блин!» — Инкуб закатил глаза. «Ладно, полетели. В не стану всяко легче, чем вверх». «Но к вечеру мы вернемся», — пообещал я Фрея. «Как раз к балу. Не исключено, что расширенным составом». «Если в мирных целях, то в любом составе», — ответила старенькая феечка и кивнула своим сопровождающим, чтобы несли ее назад. «Ну и нам пора», — сказал я и взял Инкуба за руку. Гагарин снова набрал телефон императора. Да, неизвестные силы, охраняющие туманова, снова сработали, и одна из ракет превратилась в фейерверк, вторая же исчезла без следа. Только вот кто мог поручиться за то, что то же самое не произойдет и в последующих случаях? Вот поэтому их надо исключить». «Ваше Императорское Величество!» – проговорил Алексей, едва дождавшись ответа монарха. «Что происходит? Почему были выпущены крылатые ракеты? Туманов же на объекте, я же предупреждал!» «Как выпущены? Что?» – до Императора, кажется, только начал доходить смысл сказанного. «И что же? Какие последствия?» «К счастью, пока никаких!» – ответил Гагарин, поняв, что заставил поволноваться монарха. «Туманов жив, Остров цел. Я хочу знать, кто произвел выстрел!» «Не могу сказать, Алексей». Уже медленнее, явно расслабляясь, проговорил император. «Я отменил свое согласие, так что это самая натуральная диверсия». «В таком случае прошу чрезвычайных полномочий для расследования инцидента», – оттарабанил Гагарин. «Я должен выяснить, кто за этим стоит». «Немедленно!» – вроде бы успокоившись, император моментально вскипел. «Наделяю вас всеми чрезвычайными полномочиями. Приказ будет через несколько минут». «И все виновные должны быть найдены! Я их повешу нахрен!» И тут уже сорвался на крик «Несмотря на титулы и звания!» Следующий звонок императору Гагарин сделал уже через несколько часов. За это время он успел выяснить, откуда производился запуск. Самое странное, что это были земли, смежные с владениями Тверского. «Это совершенно выбивается из всех раскладов», — бубнил он себе под нос, чертя в блокноте ничего не незначащей линии. «И пасьянс не сходится». Дело было в том, что раньше Тверской ни в чем подобном замешан не был. Получается, тут либо явная подстава, либо некий интерес, о которых Гагарин не знал. Командир расчета, которым был произведен запуск, нервно сглатывал и бледнел буквально на глазах. «Пришел к пуска, проговорил он, стоя на вытяжку перед Алексеем. «И координаты. Я отстрелялся, то есть произвел запуск, и все». Гагарин тут же проверил, откуда и кем были переданы коды. По всему выходило, что выданы они были генеральным штабом, причем от имени императора. «Час часу не легче», – пробормотал Алексей и на всякий случай арестовал командира расчета. Скорее всего, ему ничего не грозило, но проверить такое не мешало. Следующей загадкой стал дубликат пусковых ключей. Дело в том, что таких было очень мало, и все они были закреплены за определенным человеком, как и эти. С одной лишь особенностью – эти принадлежали покойному принцу. И вот тогда он уже снова позвонил императору. Монарх находился в мрачном состоянии духа, и был зол, казалось, на весь мир. «Что удалось выяснить?» На Гагарина он не злился, но и скрывать свое настроение не считал нужным. Алексей описал все подробности того, что ему удалось выяснить. «Да я этих ключей все 25 лет и в глаза не видел. Полагал, военные не допустят такой пропажи. В те моменты, ну ты понимаешь, совсем не до этого было. А потом я решил, что их пристроили. Но головы полетят, это я тебе обещаю!» «Самое главное сейчас понять, кто и с какой целью это совершил», сказал Гагарин внутренней ежесть от слов монарха. «Да известно кто!» прорычал Андрей Васильевич. «Задолбали меня эти интриги, честно говоря. Нужно поторопиться и еще до юбилея объявить о продлении полномочий и проредить этот гадюшник к чертовой матери!» Светлейший князь Северский пребывал примерно в таком же состоянии духа, что и император. Даже то, что он, судя по всему, узнал личность внука Андрея Васильевича, его не радовало. Он сопоставил некоторые факты и многое понял. Например, человек из окружения Гагарина доложил, что Туманов отправился на летающий остров, и тут же император отменил бомбежку». Вопрос, если бы Туманов не был наследником, сделал бы монарх подобный шаг? Хм, скорее всего, нет. Именно тогда Северский решил использовать козырь, который был в его рукаве уже долгих 25 лет. И когда местные телеканалы показали, что одна из ракет просто пропала, а вторая вместо полного и безговорочного разрушения острова взорвалась салютом, Игнат Валерьевич буквально взвыл от ярости. Он стучал кулаком по столу с такой силой, что треснула даже столешница. «Да не может такого быть!» – кричал он, но только другими словами, которыми и светлейшие князья обычно не разговаривают. «Сука, как?» Северский действительно не мог понять, как получилось облажаться. Туманов жив, остров цел. Козыря, который можно было использовать лишь раз, больше нет. Он готов был рвать на себе волосы, но только это ничему не помогло бы. «На нём какой-то артефакт», — рычал он себе под нос, наливая в рюмку водки из запотевшей бутылки. «И эта штука не даёт его убить. Мощная вещь, раз отводит не только пули, но и ракеты. Если ничем его не пронять, тогда надо сделать...» хм, «Что надо сделать?» Ему иногда было легче рассуждать самим собой слух. «Надо сделать так!» — он вдруг просветлел. Чтобы император просто не успел его объявить своим наследникам. Вот и все. Простой и логичный план, тем не менее, требовал огромных напряжений. Но это уже не сегодня. Главное, что сам Туманов, похоже, не в курсе того, что является внуком императора. А вот это уже интереснее. Так, мне срочно нужен любитель поговорок. С этими словами он достал телефон и набрал номер Серпухова. Его нужно отозвать. Но Валентин Семенович не брал трубку. И тут Северский вспомнил, что тот должен находиться недалеко от Клязьмы. А в это время по телевизору, постоянно вещающему новости империи, мелькнуло знакомое лицо. Северский прибавил звук. Таким образом, можно сказать, что психотропные вещества, которые были распылены в атмосфере, постепенно прекращают свое действие. Кто-то из пострадавших приходит в себя быстрее, кто-то медленнее. Как ни странно, быстрее всех адаптируются дети. Вместе с этим императорская гвардия наводит в городе порядки. Всем нуждающимся оказывается медицинская помощь. Специально для этого были вызваны медики из соседних городов, в том числе и из столицы. Однако надо заметить, что есть и весьма сложные случаи. Врачи разводят руками и не знают, как можно вернуть подобных пациентов к полноценной жизни. В большинстве подобных случаев было решено просто наблюдать и не вмешиваться. И в этот момент на экране крупным планом возник Серпухов, а напротив него директор филиала Клязьминского банка. Они увлеченно с высунутыми языками лепили огромный замок из песка, который уже достигал человеческого роста. При этом они увлеченно о чем-то гугукали и переговаривались. Но тут Валентин Семенович случайно снес плечом одну из башен замка. И директор банка набросился на него и принялся лупить пластиковой желтой лопаткой, а затем и ведерком. Серпухов вцепился банкиру в волосы, и они, сцепившись в один клубок, упали на землю, ломая с таким трудом построенный замок. При этом подручный Северского громко кричал, подражая детскому голосу, в том числе и картавя: «Тебя мой папа накажет. пронзительно орал он и бил в это время банкира в грудь. «Он князь, он самого импилатола знает, тебе клыска!» Северский прикрыл глаза рукой и грязно выругался.